Я подошел к оконному проему, включил орлиный взор и всмотрелся в просветы между деревьями, куда показывал Саня. На двух лавках расположилась толпа парней, одетых в спортивное. Некоторые злобно поглядывали на окна общежития. «Пошли со мной!» — бросил я Сане резко выходя в коридор и чуть не столкнувшись с Кириллом. «О, а чего ты такой напряженный? Случилось что?» — он аж вытянул лицо от удивления. «Да на Саню напали какие-то подонки!» — резко ответил я.